Господи, не дай мне познать неблагодарность после всех тех благодеяний, коими ты, милостивец, меня осыпал. Но не всегда можно управлять своими чувствами, и Клеменция в самый разгар свадебного обряда поймала себя на мысли, что если бы ей дано было право выбирать себе супруга из троих французских принцев, она без сомнения предпочла бы Филиппа Пуатье. Ее охватил ужас, и она едва удержалась, чтобы не крикнуть «нет, не хочу, я недостойна», но в ту же самую минуту она услышала слово «да», произнесенное незнакомым ей голосом, хотя знала, что голос этот был ее собственный, в ответ на вопрос епископа, желает ли она взять себя в супруги Людовика, короля Франции, и на варжи. Первый удар грома раздался, когда на ее палец надели слишком широкое кольцо. Присутствующие переглянулись, и многие осенили себя крестным знамением. Крестьяне в посконных рубахах с обмотанными трепьем ногами ожидали у паперти выхода свадебного кортежа. Клеменция невольно воскликнула — «Разве им не будут раздавать милостыню?» Она просто подумала вслух, и многие заметили про себя, что первое слово королевы было словом «милосердие». Желая угодить супруге, Людовик приказал своему камергеру Матье де три швырнуть в толпу несколько пригоршней мелкой монеты. Крестьяне бросились подбирать деньги, и перед глазами новобрачной Разыгралась дикая драка. Слышно было, как трещат посконные рубахи, как ударяются соперники лбами, глухо ворча, словно кабаны. Бароны от души забавлялись, глядя на эту свалку. Один из крестьян, выше и крепче всех прочих, наступал пяткой на чужие руки, успевшие схватить монету, и те невольно роняли добычу. «А этот смерть, видать, умеет взяться за дело» с хохотом воскликнул Робер Артуа. «Чей он? Я бы его охотно купил!» И Клеменция с неудовольствием заметила, что Людовик Десятый тоже смеется. «Разве так надо творить милостыню?» — подумала она. «Ничего, я его научу». Начался дождь. И кулачный бой продолжался в грязи. по всей огромной зале замка были расставлены столы. Трапеза длилась добрых пять часов. «Вот я и королева Франции» — время от времени напоминала себе Клеменция. Она еще не привыкла к этой мысли. Впрочем, она еще ни к чему не могла привыкнуть. Обжорство французских сеньоров ее поражало. Вино лилось рекой, и голоса становились все громче. Единственная женщина на этом пиршестве вояк, Клеменция то и дело улавливала взгляды, обращенные к ней, и понимала, какого рода беседы ведутся в дальнем конце залы. Время от времени кто-нибудь из перующих удалялся. Матье Д-3, первый коммергер, кричал вслед уходившему. «Король не желает, чтобы мочились на лестнице, по которой он изволит спускаться». После четвертой перемены кушаний, причем каждая перемена состояла из шести блюд, в том числе целая свинья на вертеле и павлин, в гуску которого были воткнуты его же перья, Двое конюших внесли огромный пирог и водрузили его перед королевской четой. Пирог разрезали, и из него под восторженные вопли выскочила живая лисица и спрыгнула на пол. За отсутствием сахарных замков, на изготовление которых требовалось несколько дней, повара решили развлечь пирующих другим способом. Обезумевшая лисица металла спазали, подметая рыжим пушистым хвостом каменные плиты...